Материя вокруг туловища и руки Попеленко была намотана столько, что она впитала бы все его соки, будь перебита какая-нибудь артерия. Под оханье ястребка я открыл рану. Пуля прошла между рукой и грудью, слегка срезав кожу предплечья. На ранке выступили светлые капли лимфы и сукровицы. «Ты чего стонешь?» — спросил я у Попеленко. — На такие ранения сан инструктора даже не смотрят. На таких раненых пушки возят. — Так мне ж не видно, а оно болит, — сказал Попеленко. — Может, там чего нехорошего? — М? — Бывает так, вроде ничего, а потом раз — и капут. — Может, там чемалая «Шкода»? Повезло тебе, Попеленко, вставай. Ему и мы в самом деле здорово повезло. На несколько сантиметров влево или вправо и были бы пробиты кость плеча или сердце. Но на войне все важнейшие вопросы жизни и смерти вымеряются сантиметрами и секундами. Ты не доехал до Ожина. Он отрицательно замотал головой. «Так ведь стреляют, товарищ капелюх!» Вся сопливая гвардия сгрудилась в противоположном углу хаты. Она с испугом прислушивалась к моему голосу. Сама попеленчиха сохраняла полнейшее спокойствие, она, как обычно при гостях, стояла у дверей, скрестив руки на груди. Ко всему, чем занимались мужики, включая стрельбу, она относилась с презрением. Ее дело, ее творение, сбившееся в углу компактной глазастой и сопливой массой, было неизмеримо важнее всех наших занятий. «Попеленко — Попеленко! — заорал я. — встаньте, как положено, и доложите о выполнении задания, без всяких галушек, и забудьте вашу царапину. Он тут же встал. Начальственный тон всегда производил на Попеленко впечатление, срабатывало какое-то глубинное свойство. — Товарищ старший, докладываю. На Ожинском шляхе был дуже сильно обстрелян бандюгами. Тут он смолк, чтобы набрать воздуху в легкие. Детвора примолкла в углу, переживала за батьку. — Дальше. Ну — что ж дальше? Бьют с попереду, с двух автоматов. Пуля по боку ляскнула, чую, тепло стало. Влучили чертовы сыны, а пули цвиркают по ушами, как те птички. Я только и успел, что с лошади соскочить, да домой, назад пешим ходом. Зачем пешим? А как же? Они ж слышали, что я на лошади. — Да и пуляет поверху в потьмах. — А я, пригнувшись до дому, лебедка за мной. — Тоже пригнувшись. — Чего вы шуткуете, товарищ старший? Если б я не соскочил с седла, сшибли бы, не повернулся бы до дому. В углу одобрительно загалдели. Находчивость папаши и его стремление в любой ситуации повернуть до дому вызывали одобрение. Мой насмешливый тон явно осуждался. «Ты хоть прорваться-то пробовал, Побеленко?» Он заморгал. «Стреляют сильно, товарищ Капелюх! Убили бы, как дурного зайца!» Ну что я мог сказать? На фронте с ним был бы крутой разговор с разворотом в штрафбат. Здесь же на меня глядела бесчисленная гвардия. Каково этой араве остаться без кормильца? Трудная штука, воевать в тылу. Дуже сильно били из автоматов, повторил Попеленко, оправдываясь, если б трошки потише стреляли. Правильно вы говорили, товарищ старший, что блокировано нас? Как в воду глядели, вы все военные вопросы наперед понимаете? Ладно. «Хватит! Нечего на горелые коржи алию подливать!» Я опустился на лавку. Ну что оставалось делать? Увы, мы могли только ждать. Похоже, забойщик не очень спешит покинуть глухары, у него особое задание. Быть может, он каким-то поступком выдаст свои намерения, попытается связаться с сообщником в селе, чтобы передать все, что разузнал, Горелому. Я не сомневался. Здесь замешана варвара. Что если нам удастся захватить ее спаличным? Варвара не клемарь, Она расскажет. И не только расскажет, но и поможет выманить горелого из лесу. Да, все было шатко и неопределенно. Теперь нам осталось только роль наблюдателей. К счастью, он по-настоящему пьет клемарь. Быть может, самогонка заставит его совершить промах? «Попеленко», — сказал я, — «надо задержать клемаря в селе. Хочешь, пей вместе с ним беспробудно. Хочешь, зови забивать собственного кабанчика. Но клемаря задержи как можно дольше. Но с этим-то заданием ты справишься?» а задумался Попеленко. «Моего кабанчика никак нельзя. Рано. Морозов нет. Как буду кормить семейству?» Он потер короткопалой ладонью лицо. Он думал. Под воздействием грубой, как терка ладони, нос его превратился в свеколку. И вдруг лицо Попеленко осветилось лукавой улыбкой. «Товарищ старший, а можно я уговорю Кривендиху? У нее ж сын, Валерик, с флота пришел. Герой сражений на суше и на море. Золотушный такой был, а стал прямо мы из Кронштадта. Пусть она лиморя позовет. Я ее уговорю и обеспечу наблюдение, будьте уверены. Какая вам...» «Разница политически, чей кабанчик, а?» В углу снова одобрительно загомонили. Юные попеленки получили наглядный урок расторопного мышления. Даже в лице иссушенной жердеобразной попеленчихи проявилось что-то похожее на интерес к личности супруга. «Ладно. Уговаривай, — сказал я. — И вот еще что...» Старший твой Васька, видать, вправду сообразительный малец. Пусть и дальше наблюдает. Его в расчет не примут. — Это мы сделаем, — обрадовался Попеленко. — Сам глаз не спущу. А Васька у меня с виду придурковатый, но толковый. Жаль, в школу не могу отдать. Хозяйствовать некому. У меня-то без конца боевые задания. «Даже капусту ма часу свести!» Васька застенчиво шмыгал носом, остальные попелинчата радостно галдели, дело устраивалось наилучшим образом. Тату и сам уцелел, и кабанчика спас, и Ваську поощрил, отметил перед лицом начальства. Это было, конечно, немаловажно для его будущего.